Глава двадцатая В этот раз все было совсем по-другому. Я наслаждалась и радовалась всему, что только видела. Но самое главное было то, что рядом с ним я чувствовала полную безопасность. «Тарас, э, мне надо кое-что». Обещанная гонка на фаршированных мотоциклах откладывалась на час, а вкусное пиво уже давала себе знать. Я не знала, куда идти, а сказать открыто о таком естественном деле было да жить и неудобно. Но когда уже конкретно поджала, засунула поглубже неудобства и стыд. «Что, Сонь?» «Ну это...» «Черт!» «Тут туалет есть?» И все же не смогла. Отвела взгляд в сторону, якобы меня заинтересовала мимо проехавшая тачка с громкой музыкой. «О, моя стесняшка!» «Пошли, покажу единственное благоустроенное помещение на полигоне». Куда бы мы ни шли, Тарас неизменно держал мою руку в своей, даря тепло, окутывая коконом безопасности. И я подмечала, как на меня смотрели с уважением. А может, и неплохо быть с ним? Еще бутылка этого вкусного пива, и я соглашусь выйти за Тараса замуж!» Громко хмыкнув, махнула рукой, мол, «неважно». на выгнутые брови Тараса и закусила губу. Перспектива стать его женой ей нравилась и пугала. А чем пугала, объяснить пока не могла. Вход для мальчиков, а с другой стороны для девочек. Указал рукой и галантно поклонился. Юморист. Я пока в сторонке покурю. Кивнув, практически убежала в дамскую комнату, и мне уже было далеко плевать, как там внутри, лишь бы быстрее опустошить мочевой. И только потом, тщательно намыливая руки, я со смехом рассматривала комнатку с двумя кабинками, с живыми цветами в горшках и изящными весенними рисунками на стенах. «Прикольно и оригинально», — прав был Тарас. «Проводить» — от ехидного голоса слегка вздрогнула, а по позвоночнику пробежала волна липкого страха. «Не-нет, спасибо». «Красотулечка, не дело ходить одной». «Таран весь на говняшку и если с тобой что случится». Тот самый неприятный тип, который нагло слюнявил меня взглядом и в открытую стебался над Тарасом, согнул руку в локте. Наигранно дружелюбная улыбка нифига не подкупала. Я сделала шаг назад и огляделась в поисках Тараса. Но там, где он обещал ждать, стояли девушки. Они смеялись и курили. «Сама его найду, спасибо». Бэйба, плохая идея. В такой толпе тебя саму потом искать придется. Огромное лапище ухватило мою руку за предплечье, не давая ни шанса на побег. Нам туда. Пусти сама пойду. Но попытка вырваться с крахом провалилась. Дергаясь, я шла за греком, так его мне представили. Вот не пойму, чего такая нашла в этом неудачнике. Мужлан резко остановился, а я по инерции чуть не влетела в него. с усилием вырвала руку и отступила. Подвыпивший взгляд грека гулял по моему лицу, медленно скользя вниз, а меня холод пробирал, пугая еще больше. Но это как с агрессивным животным. Покажешь страх, и животина нападет первая. Я зацепилась за его фразу, скрестив руки под грудью, чтобы не показать легкий мандраж, сама пошла в наступление. Во-первых, Тарас не неудачник. Схирали. Я его спокойно могу нагнуть. Хватит, хватит трогать Тараса. И во-вторых, мне всегда жутко злило, когда прерывали на полусловие. Я не такая. Судить людей своим малюсеньким мозгом не делай чести. У меня есть имя. Сариан бэйба, не хотел обидеть. Грек поднял руки вверх. Просто решил тебя позлить и кое-что понять. Понял? Есть такое. Предлагаю мир. Он протянул ладонь. «Правило есть правило. Девушка-друга для нас как сестра». «Принимается. Но жать его руку я не собиралась». Грек пожал плечами, поправил свою уже хорошо поношенную косуху и махнул рукой, мол, следуй за мной. Вскоре мы подошли к ангару, где Тарас сидел на матовом черном байке, кивал остальным и улыбался до ушей. «Ну, хоть кому-то хорошо. Ты меня бросил. Потом поговорим». Тарас нагнулся к моей шее и демонстративно втянул воздух. «Сволочь! Никогда, слышишь? Никогда так не делай!» Я невольно кинула взгляд в сторону грека. Тот слегка кивнул мне и что-то на ухо шепнул их главному. «Напомни, как того стату зовут?» «Коля, а что?» Притянув к себе, Тарас провел ладонью по спине. «Но это не помогло». Плохое предчувствие только разрасталось. «Просто... давай уйдем?» «Не могу. Видишь этого, красавца? Сегодня он мой верный конь на спорные пять кругов». «Когда ты успел?» Я отошла внимательно, наблюдая за Тарасом. Он принял беззаботный вид и не торопился отвечать. Достал полупустую пачку сигарет и молча сделал пару затяжек. Но почему с мужчинами всегда так сложно? Сам не понял, как это произошло. Такой спектр эмоций я давно не переживала. Гонка на байках это что-то сумасшедшее впечатляющее. Тарас стартовал в первых рядах вместе с другими крутыми завсегда тайми данного места. Снова одарила его поцелуем надеждой и пожеланием всех победить. Но стоило мне отойти, получила смачно воздушный поцелуй от противного грека и циничный смех в спину. С первых минут мне не понравился этот тип, и если грек не скрывал свои мысли и даже не старался быть вежливым, то другого так сквозило могильным холодом. И ни якобы добродушная улыбка, ни теплые слова не могли обмануть мое предчувствие. Стоило только посмотреть его змеиные глаза. Тарас опустил визор, несколько раз провернул ручкой, и двигатель красивого, как сказал бы мой папа, монстра взревел. Толпа вокруг меня гудела все громче, а я смотрела на него и мысленно приказывала приехать живым. Странно, но от этой гонки мне было жутко и страшно, и азартно. «Ставлю ящик конины, когда приду первым!» — крикнул в людей грек, вызвав мощный взрыв аплодисментов и улюлюканья. Я же скривела лицо и скрестила руки на груди. «Показушник!» Девушка в до безобразия коротких шортах и полупрозрачном топе вышла вперед с большим белым платком и стала пританцовывать перед горцующими байкерами. Представление набирало обороты. Толпа стала синхронно отсчитывать в обратном порядке, и на последней цифре девушка резко махнула флагом и присела. Кромки рев и дым скрыли от меня участников гонки. Всего пять кругов безумной скорости и адреналина. Я замерла и старалась полностью сфокусироваться на одном, единственном гонщике, который стал очень дорог. Первые четыре круга лидировал Бритый. Ему в спину по очереди дышали Тарас и Грек, остальные незначительно отставали. И все присутствующие в открытую делали ставки». Я кусала губы и мысленно молила Тараса не рвать силы, пусть будет третьим. Но все решил последний круг. Они трое так быстро пронеслись мимо того места, где стояла я. Облако жены резины и выхлопных газов окутало меня. Бриты стал отставать, и в лидеры вырвались Тарасы мерзкий грек. И тут мое плохое предчувствие просто взбесилось. Пришлось обхватить себя руками, чтобы просто устоять и продолжить смотреть. Грек на пол колеса ушел вперед, прибавляя скорости. Тарас вильнул и поравнялся, а до финиша оставалось каких-то сто метров. Можно и выдохнуть. Но Грек резко сделал выпад ногой, толкая Тараса в сторону. Я охнула, а множество недовольных голосов оглушились со всех сторон. Тарас несколько раз пытался поймать равновесие, но каждый раз Грек нечестно сбивал его с трассы. Эпичное падение моего гонщика вызвало спазм в горле. Я бы с удовольствием закричала, но только в ужасе сипела. Прокатившись вместе с байком на спине, Тарас замер в слишком странной позе. Все побежали к месту аварии, а Грек уже вовсю орал о своей победе на финише, вызывая у меня дикое желание его прибить. Плохо помню, как бежала на ватных ногах к месту падения Тараса. Как меня кто-то схватил за плечи и стал оттягивать. А когда Тарас стал вставать на ноги, меня освободили. И меня отпустило. Тарас нал шлям с разбитым визором и подмигнул мне. Убью.